голова пятая. Разлом. события глазами графини Шитовой. Юлия не ожидала, что господин Кортнев согласится взять ее с собой в разлом. Граф выглядел удивленным, но держался уверенно. Мало того, он уже несколько раз заставил девушку озадаченно замолчать. Чем-то этот парень ее притягивает – харизмой или хладнокровием? А может, красотой? Ну, встречала намного более смазливых молодых людей, всеми силами, ухаживающими за ней. Ни об одном столько не думала, забывала практически мгновенно. С Виктором же все обстоит иначе. Она даже вызвала к себе Леночку, когда посетитель покинул ее кабинет. Секретарша ей предана. С ней могла бы поделиться сокровенным, если захотела. В какой-то степени они подруги, Та ее не предаст и не нанесет удар в спину. В этом уверена на сто процентов. «Что скажешь о графе?» Без обедников спросила Лену. «Сложный тип», — пожала отоплечиками. «На мои шуточки не повелся, но при этом флиртовать пытался и уверенно. Размышлял, как бы в постель затащить». «Но ты же не жгла мосты?» «А нечего было жить хмыкнула подруга. «Все в пределах приличий». Но такое ощущение, что захотел он усилить натиск и могла сдаться. — Быть не может! — воскликнула Юлия, а сама задумчиво покрутила между пальцев ручку. Не хочется признавать, но ведь граф мог и ее спровоцировать, и не где-нибудь, а прямо в кабинете. Магию не использовал, приворотов не делал, вел себя раскованно и непринужденно, но был напряжен. Продолжила доклад секретарша. Юлия Павловна, мой вывод такой, что от него следует держаться на расстоянии или подобраться как можно ближе, чтобы понять его. Как бы не обжечься, покачала головой Лена. В досье на господина Кортнева не сказано о таких способностях. Мало того, исходя из выводов психологов, то глава клана вот-вот потеряет все и не способен управлять антикварным домом. «Мало того, он избегает встреч с женским полом, боится новых знакомств и...» «Не продолжай», — задумчиво отмахнулась рыжеволосая. «Понятно, что в досье бред. Кстати, я вот почувствовала себя чем-то обделенный и беззащитной когда граф ушел. У тебя не такие ощущения сложились?» «Разочарование», — медленно произнесла секретарша. «Точно! Именно такое чувство!» Щелкнула перед собой пальцами Юля и встала из-за стола. «Так, сегодня мне не будет. Отмени все встречи и перенеси их на завтра». Она нахмурилась, а потом уточнила. «Нет, отложи на послезавтра или до моего распоряжения». «Юль, что ты задумала?» – спросила Лена, переходя к неформальному общению. «Хочу посмотреть на графа в деле», – прищурилась Исшитова. «Проиграть не боишься?» Он тот еще соперник. Не успеешь оглянуться и начнешь под ним стонать. В любом случае постарайся себя контролировать. Не учи. Убирая документы в сейф, буркнула директриса страховой компании. Если и переспим, то ничего плохого не случится. Зато бзик пройдет. Ойли, позволила себя хмыкнуть подруга-секретарша. Когда это ты западала на мужчину, что готова разделить с ним постель, И ведь такие экземпляры попадались, что закачаешься. Но у тебя даже взгляд не менялся. Помнишь артиста, который герой-любовник? Ну, гончуров который. Его же к тебе целенаправленно подвели. Хотели ублажить и поиметь компромат. — А не из-за того ли, что этот граф честен? — задумчиво произнесла Юля. Лена промолчала у нее схожие с подругой мысли. — а разочарование ее накрыло из-за того, что Кортнев не попросил номерок телефона, не намекнул, что готов на все ради нее и даже банально не предложил отправиться в ресторан. Разумеется, она его просто так не отпустила бы. Пригласила домой на чашечку кофе или с удовольствием отправилась к нему посмотреть какую-нибудь фигню. Обычно парни именно так поступали, надеясь на то, что их истинные мотивы неизвестны дурехам. Ха! Да все эти приему давно изучены. Любая уважающая себя девушка прекрасно осознает, чем закончится изучение у парня коллекции, до которой зачастую дело-то и не доходит, или ее вовсе не существует. «Он опасен!» — вынесла вердикт Лена. «Люблю сильных противников», — широко улыбнулась улыбнул все, ушла Она повесила на плечо сумочку и поспешила на выход. За несколько часов следует многое сделать. Разумеется, в разлом она отправится с графом. Давно хотела там побывать и испытать себя в деле, а не проводить спарринги в спортзале или на полигоне. А тут все один к одному. Да еще и чего греха таить, понравился ей Виктор. Необходимо на него посмотреть в сложной ситуации, и тогда все встанет на свое место. закрутить интрижку. Один раз переспать или лесом послать. Посмотрим. Но на что-то серьезное Юлия точно не рассчитывает. Да и статус у них разный. Пусть он и глава клана, но ведь почти разорен. Примерно так размышляла девушка, когда добиралась до разлома и ждала Кортнева. А вот он... В очередной раз ее переигрывает, от отчего уверенная в себе директриса начинает злиться, но вида не показывает. При этом она просто-таки желает держаться как можно ближе к парню. Перед ходом в разлом даже мелькнула мысль остановиться и предложить Виктору отложить поход до утра. Переночевать могли бы в ближайшей гостинице, разумеется, в одном номере, так как все остальные окажутся заняты. Ну, с ней так пару раз пытались парни переспать. Почему бы их опытом не воспользоваться? Правда, она на такое не купилась. Но, скорее всего, Кортнев воротить нос не станет. Нет. Но почему же к нему так тянет, словно магнитом? Вот же напасть!» Повествование от лица антиквара. Пелену разлома или его защиту прошли без проблем. При этом я постарался как-то понять, что в этот момент происходит. Случился перенос, или каким-то образом разные миры имеют соприкосновения в виде этаких ворот? По ощущениям, скорее последнее, но однозначного ответа нет. Спутница идет чуть позади, передвигается осторожно, страха не испытывает. Впрочем, любопытство тоже не проявляет. Зачем графиня со мной увязалась? Выводы делать рано, но в ее объяснение не поверил. При желании могла бы набрать команду и по окраине разлома прогуляться. Что же ее заинтересовало? Неужели настолько понравился, чтобы так рисковать? А может, наскучила офисная рутина? С таким сталкивался, когда та или иная мадам заволнительные перемены в жизни теряли головы. «Тихо!» – прокомментировал я и остановился. «Такое и случается!» – чуть слышно произнесла Юля. Слишком тихо. Уточнил и стал всматриваться в стоящий в паре сотен метрах дом. Именно там мой предшественник с командой поживились. Но не остановились, а отправились дальше. А раньше тут звуки были? Поинтересовалась девушка. Не помню. Честно признался я. Почему-то в памяти плохо отложился первый отрезок пути и обыск здания. Вроде тогда пришли к выводу что нас кто-то опередил и основную добычу унес. Сам же дом принадлежал не слишком знатным людям, но артефакты у них имелись». «Где твои люди погибли?» – спросила напарница. в «Метрах в трехстах после здания», – ответил и добавил. «Наткнулись на снежных тварей, поэтому есть риск, что там может оказаться засада». но ну, у тебя же имелся план, как предоставить доказательства». «Ноги!» – хмыкнул я, начиная магическое сканирование местности. «Последние сто метров преодолеть бегом, отыскать следы, взять образцы ДНК, а потом убираться. Уверен, есть некая черта, если ее пересечь, то сработают ловушки». «И зачем их поставили?» «Хороший вопрос», – задумчиво ответил я. «В том числе и почему этот дом на отшибе А поселение-то всего в полукилометре». «Кого-то выгнали?» – предположила Юля. Или хозяин сам вызвался, построив эдакий смотровой пост? Не желая идти вперед, пояснил девушке. Боюсь, в доме ловушка активировалась или там нас ждут. Интуиция об этом подсказывает. И ведь обойти строение почти невозможно, если только по горам круг не сделать. Знаешь, а давай ты вернешься и подождешь у машины. Резко сменил тему, оценивающий, оглядев хрупкую девушку. «Это еще почему?» – нахмурилась Юля. «Поверь, в спарринге на мечах ты у меня поопляшешь, да и стреляю неплохо». «Хм, скромность – это не порог, а второе счастье, сам такой. Однако графиня ошибается, основываясь на досье, в котором про меня далеко не все правда. Точнее, там собраны устаревшие сведения, имеющие отношение ко мне постольку-поскольку» взять хотя бы драки на мечах и другом холодном оружии в силу своего увлечения стариной то участвовал во многих реконструкционных сражениях а для этого требуется специфическая подготовка это к неподготовленный человек буловой махнет и беда наступит разумеется учился хитрым финтам со шпагой или саблей металл копье и все в таком роде Честно говоря, нравилось такое времяпрепровождение. А еще обзаводился нужными связями, совершал сделки и узнавал много нового. Народ собирался специфический, увлеченный. Всплывало приличное количество артефактов или слухов. Ну, это если знать, с кем общаться и кому доверять. Меня не только в таких кругах уважали, но и чуть ли не первым унесли находки если хотели их сбыть. И чего я с этим каменным яйцом связался? Погнался за большим кушем и теперь оказался в неоднозначной ситуации. Впрочем, мир неплох. Возможности имеются и далеко не такие, как в прошлом мире. А если вспомнить про магию, которой обладаю, то и вовсе больше приобрел. Нет, потери имеются, в том числе и подруг уже не увижу, Но зато новых найду. Кстати, одна уже имеется. А вот стоит ли попытаться завести интрижку со своей спутницей, пока не знаю. Что-то в графине притягивает и вызывает опасения. — Виктор, ты о чем-то глубоко задумался? Учти, из разлома выйдем вместе и никак иначе. Легонько толкнула меня в бок девушка. — Дай пару минут. Попросил я и прищурился, стараясь вызвать перед магическим взором карту местности. Дело в том, что про способности постоянно забываю и ими не пользуюсь. Да и не овладел ими в достаточной мере. Увы, схема разлома предстала в сильно усеченном виде. Большинство областей скрыто. Зато здание чуть ли не в разрезе могу осмотреть, где какие коридоры и двери. Имеется даже некий налет магического фона в некоторых помещениях. Непонятно только это текущие сведения или еще полученные моим предшественникам. Предлагаю дойти до дома, подняться на второй этаж или крышу, чтобы осмотреть округу. Сказал я, надеясь, что твари не поселились в этом жилище. Давно бы так!» Буркнула Юля и первый сделала шаг вперед, но я ее схватил за руку. — Стой! Ты прикрываешь мне спину! — От кого? — буркнула моя спутница, но послушно остановилась. Медленно подходим к дому. На первом этаже окунные рамы пусты, дверь приоткрыта. Но как таковой опасности нет. Тем неожиданнее оказался прыжок длинной черной твари, похожей на пантеру. Кошка вышла из-за угла дома, молниеносно присел ее длинное тело устремилось в нашу сторону. Из глаз ударили молнии, но они прошли мимо, так как мой автомат издал короткую очередь, изменив полет зверя. Пули угодили в морду, разнеся той череп. — Хороший выстрел и реакция! — хрипло произнесла Шитова. — А ты чего медлила? — не оборачиваясь, спросил я. «Ты опередил!» — ответила девушка. Обернулся и увидел, что палец графини давит на спусковой крючок автомата, а ствол оружия нацелен на лежащую на камнях тварь. «Предохранитель нужно снимать!» — попенял своей напарнице и попросил. «Не психу, все нормально!» «Прости!» — покаялась та и опустила взгляд. «Кто же в доме жил? Почему выстроен в этом месте?» «Расположение комнат немного странное. Большинство соединяются между собой, имеют общие залы». «Гостиница?» – предположила Шитова, когда мы с ней поднялись на второй этаж. «Возможно?» – отмахнулся я, стараясь отыскать магический фон какого-нибудь артефакта. «Увы, ничего не обнаруживается. Кто-то тут не так давно побывал». Дверцы шкафов открыты, часть посуды разбита, а уцелевшая не представляет интереса. Взять абсолютно нечего. Печально. Надеялся хоть что-то отыскать, дабы подправить финансовое положение. Кстати, а как нам с девушкой трофеи делить, если таковые все же будут? Этот вопрос не обговаривали, что на меня совершенно не похоже. Впрочем, мы своеобразные партнеры, цель у нас другая. «Ничего не видно!» – задумчиво сказала Юля, вглядываясь через окно в нужную нам сторону. «Метрах в двустах от дома стелится серая дымка, в которой может скрываться все, что угодно». «А в прошлый раз ее не наблюдалось», – прокомментировал я. «Мало того, не получается определить очаги магической энергии, которые могли бы указать на присутствие тварей». «Магическая диагностика как бы упирается в стену и дымку не преодолевает». «Действуем по твоему плану?» – деловито спросила Шитова. «Попытаемся», – уклончиво ответил я. Покинули пустой дом и осторожно направились дальше. Где-то впереди поселение, в которое пытался дойти мой предшественник с отрядом. «Осталось метров сто» где столкнулись со снежными тварями и приняли бой. Прокомментировал я, а потом добавил. Сейчас выставлю щит. Надеюсь, нас не засекут. И учти еще то, что огнестрелы, даже гранаты в этом месте не работают, как должно. Если и вступать в драку с тварями, то холодным оружием. Поняла. Покивала девушка. В левую руку взяла арбалет, благо он компактный, а правую ладонь положила на рукоять меча. «Ускоримся, не отставай», — сказал напарница и быстрым шагом углубился в странную пелену. Позади нас, словно отрезая, пробежали по кругу разряды молний. «Блин, это природная магическая ловушка, а я-то пытался отыскать рукотворную». «Нда, нет опыта общения с магией, но это дело наживное. Поддерживаю щит вокруг нас с девушкой» который, надеюсь, скроет наше присутствие от снежных тварей. Сам же лихорадочно перебираю варианты, как поступить дальше. Назад путь кажется отрезанным, если не врет интуиция, а она подводит редко. А еще перед глазами последние минуты жизни моего предшественника, как он угодил в ловушку из молний. Сумею ли от них защитить себя и спутницу? Большой вопрос. Риск слишком велик. Зато расшифровал концентрацию магической энергии, которая вызывает пелену и удары молниями по живым организмам. В активном состоянии она продержится не больше пяти часов. Так получилось, если правильно рассчитал. «Вот тут погиб первый мой боец», – указал я Юлии на бурые пятна крови на камнях. «Тела нет, как и каких-то обрывков от экипировки» в том числе отсутствует оружие. Шитова подобрала несколько камушков, сложила их в пакет, убрала его в нагрудный карман и вопросительно на меня посмотрела. К этому времени я уже определил, где погибли Александр и Глеб. В первом случае графиня вновь подобрала пару камней. А вот во втором ей пришлось соскребать с валуна запекшуюся кровь. «Образцы у меня», сказала девушка и нахмурилась. «Не поняла. А это кто тут погиб?» Оно указало на место, где когда-то находился я, когда получил булыжником в голову. — Понятия не имею. — соврал своей спутнице и поторопил. — Уходим. Нам необходимо вырваться из этой пелены и дождаться, когда перестанут бить молнии. — Предлагаешь где-то отсидеться? — уточнила та. Отвечать ей не стал. Схватил за руку и ускорился, направившись в сторону, в которую отступили снежные твари. Дело в том, что удары молнии стали приближаться, а к ним присоединился изгущающийся туман. Бежим сквозь пелену. под глаза заливает, дышать тяжело, стало очень жарко. Все неожиданно заканчивается, как только вырываемся из этой странной пелены. Находимся на неком уступе, а внизу большая поляна между скал, и на ней возвышаются аккуратные каменные домики обнесенные чистоколом из каменных столбов. В центре поселения блестит вода, но ни единого признака жизни нет. «Вырвались?» – чуть нервно спросила Юля, оглядываясь назад. «Черт его знает!» – неопределенно ответил ей и посмотрел на часы, засекая время. «Стоять на уступе жарко, спрятаться негде, а если нас атакуют, то защищаться сложно». — Непонятно, почему снежные стражи не объявились, но разбираться в этом нет желания. — Тут тропа, ведущая вниз, — указала рукой девушка. — Идем, принимаю решение, и начинается спуск. — Как-то нам не по себе. Кроме шелеста ветра нет посторонних звуков. Только об этом поговорили, как раздался недовольный рык, и из-за скалы показалась морда снежной твари. Белоснежная шерсть искрится ото льда, из пасти вырывается пар глаза красное. Удивительно, но защитник этого места как-то странно себя повел. полюхнулся на задницу и мотнул пару раз мордой, а потом издал рык, в котором прозвучали нотки недоумения, так я это расшифровал. Однако магическая тварь быстро в себя пришла, встряхнулась и махнула в нашу сторону лапой. В воздухе образовались острые льдинки, полетевшие в нашу сторону, а следом этот зверь прыгнул. Позади меня прозвучало несколько выстрелов. Впрочем, как уже догадывался, скорость пуль оказалась слишком мала, чтобы причинить твари вред. Зато мой меч, который я не знаю, когда выхватил, отсек твари лапу. Но это не остановило инерцию прыжка и стража не убила Тот буквально свалился на мою спутницу, подминая ее под себя. И ведь у Юли была возможность увернуться. Но она замерла на одном месте. Страх за девушку всколыхнул во мне резервы магии. Графиня с тварью еще не приземлились на тропу. А я уже очутился возле них. При этом острие меча полыхало в огненным всполохом. Несколько ударов острого клинка – Буквально расчленен на четыре части стража. И на меня испуганно смотрит живая и невредимая, на первый взгляд, компаньонка. «Тебе задницу надрать?» Возмущенно выдыхаю, ощущая, что никаких сил почти не осталось. Ни магических, ни физических, ни моральных. «Не надо!» — покачала головой девушка. «Раны есть?» — присел перед ней на корточки «Здесь не больно?» — стал ее ощупывать. «А тут?» — Хватит меня лапать! — возмутилась графиня, почему-то не делая попыток увернуться или дать мне по рукам. — Измазалась ты знатно! — прокомментировал я и распрямился. Покачнулся, но равновесие удержал. — Нам следует торопиться. — Еще одной стычки не выдержу. — А ты рубин забирать собираешься? — покивала Юля в сторону оскаленной морды стража. И как из головы вылетело, что у некоторых магических тварей Имеются драгоценные камни, но иногда попадаются самородки золота или серебра. Говорят, что их объем зависит от магических способностей тварей и резерва источника. Это своего рода накопители, в которых заложены определенные заклинания. Правда, нет связи с видом и формой камней и умениями зверя. До сих пор ходят споры, магическая природа их наделила и Или в древности кто-то вывел себе такую армию, от лап которой сам пал. Не очень-то хотелось копаться во внутренностях снежного стража, но пришлось. Диагностика выявила, что накопитель находится в грудной клетке твари. И да, это действительно оказался рубин. Примерно размером с дробину на глаз. Миллиметра два. Как определила что именно рубин у этой твари? Задал вопрос девушке, которая пытается себя очистить, но у нее это плохо получается. — Так камень полыхал огнем, — пожал -то плечами И сколько за него можно получить? Покрутил я камушек между двумя пальцами и сразу же ответил. — Тысячи две, если не меньше, так как он без огранки. Если переложить на язык финансов, то это далеко не выгодное приобретение. — Риск большой, а, как говорят, выхлоп мизерный. «Не повезло. Он мог оказаться в несколько каратов», – буркнула девушка и предложила. «Давай отсюда уносить ноги, а то как бы соплеменники твари не пожаловали». «Идем», – коротко согласился с ней, и мы направились к поселению. К воротам подходили с опаской. Я постоянно сканировал местность и пару раз обходил подозрительные места, где ощущался магический фон. Ловушки там были или нет, понять не сумел. Мой источник медленно восстанавливается. Требуется научиться контролировать отток сил и не создавать убойные заклинания, когда без них легко обойтись. Такую ограду непросто преодолеть». Заметила моя компаньонка и с ее словами молчаливо согласился. Каменные пики высотой под 4 метра подогнаны друг к другу без зазоров. А кто говорил, что не войдем через калитку? Хмыкнул я, указав рукой на ворота, в которых отчетливо прослеживается несколько входов. Пришлось подрудиться, прежде чем сдвинулся с засов со стороны поселения. Удалось разблокировать дверь с помощью обычного ножа. Лезвие загнал в щель и металл запора рассыпался. Калитку отворили с трудом. Петли прикипели, но хоть не сгнили от времени, оказались изготовлены из какого-то нержавеющего сплава. «Что же тут произошло?» Оглядываясь, задалась вопросом Юлия. «Вряд ли узнаем», – пожал я плечами, рассматривая дома, полузанесенные песком. «Интересно другое. От кого жители так отгораживались?» «И как поселение оказалось на стыке миров?» Поддержала меня девушка. У большинства домов окна на первом этаже закрыты ставнями. Входные двери завалены песком под самый верх, и попасть внутрь не так-то просто. Ну, можно залезть на второй этаж и попытаться проникнуть внутрь. Но что-то подсказывает, поживиться тут нечем. Магическое сканирование показывает только энергетические потоки в пространстве, артефакты находятся в спящем режиме или их нет. Конечно, не все золото, что блестит, и не обязательно, чтобы у вещей имелась магия. Главное, чтобы они из себя представляли определенную ценность. «Идем в центр поселения, находим богатый дом и его осматриваем», — с азартом в глазах предложила Юля. Примерно и сам так планировал однако есть какое-то смутное беспокойство. При желании магические твари легко сюда попадут, а так как ворота и калитка оказались заперты изнутри, говорит о том, что жители поселения не покинули. Так что же с ними случилось? Скелеты похоронены под слоем песка? А что насчет воды, которую видели с уступа? Почему водоем не высох или не засыпан? Что если из него кто-то воду берет? «Что это?» – воскликнула моя напарница, когда мы дошли до центра поселения. «Местные твари!» – коротко сказал я и вскинул автомат.